Глава тринадцатая. Бабушка Хадне. Уложив малышей и отправив старших по своим комнатам, бабушка Хадны вернулась на кухню. Алена ковыряла носком пол и пристально смотрела в свою чашку, словно пыталась выпить чай силой мысли. Егор в четвертый раз протирал тряпочкой пузатый самовар, похожий на слоненка с маленьким хоботом. Окинув взглядом эту неловкую картину, бабушка Хадны поняла. Без ее помощи тут не обойтись. ай яй -ай, ай! Кто сидит и чай не пьет?» «Мы пьем, бабушка». «Ай, молчи! За гости и поухаживал бы, а то надутый сидишь, как этот самовар». «Бабушка!» «Не спор тебе, говорят. Угощайся, милочка. Морошку сами варили. Прошлой осенью мы здесь много ягод насобирали», сказала бабушка Хадна на Ненецком, придвинув колени блюдца с янтарным желе. Бабушки были удивительно добрые, но в то же время хитрые глаза. Эти жгучие льдинки замечали каждую мелочь и светились мягким светом. Ни мешки под глазами, ни глубокие морщины на лбу, ни почти стертые временем высокие брови не могли состарить лицо бабушки Хадны. Никогда еще Алена не видела в одном человеке столько мудрости и озорства. Бабушкины глаза будто подначивали. «Ну давай, чего ж ты?» Все стало вдруг как-то проще и яснее, и Алена с удовольствием макнула кусок мягкого хлеба в морошковое варенье. «Как чудесно!» — сказала она на ненецком. «Спасибо. Как тебя зовут?» «Алена, где ты учишь ненецкий? В школе?» «Мои родители ненцы». «Вот как? Как же это возможно?» «Может быть, хватит?» Сказать, что Егор удивился, ничего не сказать. Он просто опешил, когда эта бледная девочка не то с русыми, не то с рыжими волосами ответила бабушке Хадны на ненецком. Из всех произнесенных слов Егор понял только одно — «Алена». У него не укладывалось в голове, как Алена может говорить по-ненецки. С бабушкой Хадны все ясно. Широкое плоское лицо, узкие глаза, маленький нос. Но в этой девочке ничего от северного народа. Ну, какой ненки встретишь такие глазища? Ай-яй, что так горячишься? Чайку у себе лучше подлей. Глянь, пар какой валит. Так и хочется чашечку с вами выпить. Самовар зажурчал, и Алена представила, как слоненок выплескивает из хобота воду. прежде чем кулаками махать. Нужно сперва чаю попить, поговорить, человека узнать. Может, в драку тогда охоты лезть не будет. Так твои родители ненцы? Да, они взяли меня к себе совсем маленькой, так что я не помню своих настоящих родителей». Алена осторожно глянула на Егора. Тот вдруг стал каким-то серьезным и даже взрослым. Одна щека оставалась красной. Алена со стыдом узнала след своей ладони. Бабушка хадны смачно отхлебнула из своей чашки. «Беды в этом никакой нет. Видела ты семью нашу. Все мы родные, хоть и не по крови. А здесь в гостях ты?» «Да, у тети». «Господи помилуй! Что твоя тетя скажет, когда узнает, как тебя в доме бабушки Хадны приняли? ай ай «Я сама виновата. Я первая». «Нет, бабушка, это я виновата. Я взял мешок». «Что за мешок? У кого взял?» «У Алены. Я взял мешок, потому что думал, что он не ее, а Гордея». «Голова кругом. Господи помилуй, по порядку рассказывай». Егор жаром затараторил. «Ты же знаешь, что я всю осень работал в лавке Гордея. Хотел к Новому году получить его игрушки на подарки ребятам. А он вышвырнул меня, назвал вором, хотя, честное слово, я тогда ничего не брал. Но после этого вранья я решил правду обокрасть его. Как-то раз я мельком увидел в лавке девочку, она перебирала игрушки. Я подумал, что это новая помощница Гордея и ужасно разозлился». Мне было обидно, потому что я три месяца каждый день сдувал пылинки с этих гадких игрушек и не получил ничего, а кто-то вот так спокойно их рассматривал. Я знал, что под Новый год Гордей всегда уезжает на ярмарку мастеров. Я сам помогал ему упаковать мешки и коробки. Но дни шли, он почему-то не уезжал. И тут я увидел на улице большие сани, а внутри лавки опять девочку. Я решил, что это все та же помощница Гордея, они выбирали игрушки». В санях лежал толстый мешок, я подумал, что пора. Схватил этот мешок и побежал со всех ног. Алена не смогла меня догнать. Дома я раздарил все нашим ребятам, и надо было видеть их лица, такие радостные. Потом я вспомнил, что ты просила принести побольше дров, ведь сегодня Новый год. Я оделся, вышел на улицу, точнее, открыл дверь, чтобы выйти, но на меня набросилась Алена. Что было дальше, ты знаешь. Ай-яй-яй! Какой же ты глупый, внук мой! Знаю, что гордей тебя обидел, не по-людски поступил, но кто же на зло злом отвечает? Вот ты за месть свою и поплатился сам. Тебе уроком будет. Егор окончательно сник и не смел поднять на Алену своих зеленых глаз. А ты почему кричала, что его ненавидишь? Нехорошее чувство это ненависть. Негоже добрым людям его испытывать. За драку не ругаю, сам виноват, но слова кулаков сильнее. «Слово может поранить, а может и вылечить!» Алена почувствовала, как краска заливает ее щеки. «Ты кому подарки везла, детям теткиным?» «Да, у нее их четверо, и еще моя семья должна приехать, братья». «Ай-яй-яй, ну ничего, внукам все объясню. Я для них пирогов напекла, они друг другу открытки делали, праздник от нас никуда не денется». «Нет-нет, я не хочу отбирать у детей подарки, это это неправильно. Я должна их дарить, понимаете?» Ну-ну, зачем так переживаешь? Не хочешь, не будем, придумаем что-нибудь. Ай-яй, варенья-то у нас совсем не осталось, а чайку охота. Схожу-ка в погреб, а вы тут пока посидите. Бабушка Хадны проворно вскочила со стула и исчезла за дверной занавеской. Она всегда так неожиданно уходит. Да. Егор размешивал чай и только легкий стук ложки нарушал тишину. Алена осторожно взглянула на недавнего врага. У него сморщилось лицо, а в глазах под густыми черными ресницами сверкали слезы. Видно, Егор сдерживал их изо всех сил. Алене стало его жалко. Что-то зрело между ними, как будто вся кухня превратилась в тепловой купол, который приближался к земле. И тут он взорвался. «Прости!» Они сказали это разом, и обоим стало легче. Алена наконец-то вдохнула полной грудью, и краска стыда сошла с ее лица. Егор смахнул со щек слезы. Оба вспомнили слова бабушки Хадны: Слово «может поранить», а может и «вылечить». «Я был неправ, я все не так понял. Я не хотел воровать твои подарки». «Я тоже хороша. Набросилась на тебя, как кошка. Прости за эту ссадину на щеке. Пустяки. Я вообще не должен был поднимать руку на девочку. Ну, тогда тебе совсем бы не поздоровилось. «Лупила ты меня славно». И ребята тихонько посмеялись. «Как же нам теперь быть?» спросил Егор. «Не знаю». Понимаешь, я не могу оставить детей без подарков, но и отнять их у этих малышей. Давай пойдем ко мне в комнату. Я мастерю там разные штуки. Может, найдем что-нибудь подходящее? Нет, ты не понял. Мне нужны именно те подарки, которые были в мешке. И много. Ну, двенадцать подарков мы найдем. Почему двенадцать? А сколько тебе нужно? В мешке было двадцать три. Егор присвистнул. Ничего себе запросы у твоей ребятни!» Но, честно, в мешке лежало ровно двенадцать подарков, еще какая-то исписанная тетрадь, я не стал читать. Как? Как двенадцать? Вот так? Моим старшим подарком не хватило. Не может быть, куда же делись остальные? Не знаю, себе я ничего не брал, клянусь. Да хочешь, иди сама посмотри. Перед сном все оставляют игрушки в гостиной».